Глава 39. Женевьева. «Доктор Раттлич, можно вас на пару слов?» Я поднимаю голову. В дверях стоит доктор Вудс, предыдущий психиатр Наоми. Тиму Вудсу 58 лет, у него чёрные волосы с проседью. Вокруг глаз, и что неудивительно, вокруг губ, уже заметны морщины. Он никогда не улыбается, он всегда серьёзен. Для него существуют только факты. Его карьера близится к завершению. Он просто пережидает время до пенсии. Возможно, когда-то ему было не всё равно, но сейчас уже нет. Это мимолетная мысль, но мне интересно, сможет ли работа выдавить из меня решимость, как и Стима Вудса. Неужели мне тоже станет всё равно? Я закрываю учебник и жестом приглашаю войти. «Конечно!» — он смотрит на мой учебник. «Я вас прервал?» «Вовсе нет». Тим садится. Я почти не разговариваю с доктором Вудсом, так что видеть его в моем кабинете по меньшей мере удивительно. «Чем могу вам помочь?» — говорю я с улыбкой. Его пальцы барабанят по подлокотнику. Его взгляд серьезен. Моя улыбка тускнеет, желудок скручивает узлом. Что-то здесь не так. Я хотел поговорить с вами о Наоме Кэрадайн. Мой взгляд скользит к папке, лежащей на углу моего стола. В правом верхнем углу черным маркером написано ее имя — Кэрадайн Наоми. «Что с ней?» — спрашиваю я, не отрывая от папки глаз. «Я думал, вы в курсе, что ее мать дала расписку, что забирает ее из Фаерфакса». Я медленно поднимаю голову и удивленно смотрю на Тима. Я не ослышалась часом. Сложив пальцы домиком... и, поднеся их губам, Тим смотрит на меня. «Что?» — слабо спрашиваю я. Начиная с сегодняшнего дня, Наоми больше не пациент Файерфакса. Четыре года в колледже, четыре года медицинской школы, четыре года интернатуры, долгие часы корпения над учебниками. Все эти годы я жила, помня, почему решила стать психиатром, чтобы помогать людям». До Фэйрфакса я два года проработала в небольшой частной клинике. Я консультировала измотанных домашними проблемами мамаш, подростков, отравленных собственными гормонами. В общем, ничего экстраординарного. Возможность работать здесь стала подарком судьбы, и я ухватилась за неё, стремясь показать, на что действительно способна. Я не знала, что такое профессия психиатра, пока не начала работать в Фэйрфаксе. пока не взяла Наоми Кэрадайн в качестве пациентки. Каждый раз, глядя на Наоми, я видела девушку, которая, глядя в зеркало, не видела ничего, кроме тьмы. Разве я могла закрыть на нее глаза? Но почему? Я не могу придумать ничего лучше, кроме этого короткого вопроса. Я знаю, какого прогресса достигла Наоми, и мне больно думать, что теперь это пустая трата времени. Тим пожимает плечами. Ее родители считают, что лекарства помогут ей скорее. И вы согласны с их мнением? Ей уже гораздо лучше, слабо возражает он. Верно, но не настолько, чтобы уйти отсюда, взрываюсь я. Так неожиданно, что она меня совсем не похожа. Но мое терпение лопнуло. Наши с Науми встречи шли ей на пользу. Она была близка к прорыву. Ещё несколько сессий, и девушку в ближайшие шесть месяцев можно было выписывать. Её мать больше не хочет никаких сессий. Время истекло. Доктор Вудс не сводит с меня глаз. Я же смотрю в стол. «Мы только начали», — тихо говорю я. «Мы едва добрались до корня её проблем. Мы не против Наоми, мы...» Я резко вскидываю голову. Мне не нравятся его слова. «Кто мы?» Тим всё ещё артачится. Я и ее родители. Я была так ошарашена выпиской Наоми, что даже не подумала о том, как об этом узнал Тим. «Когда вы говорили с ними?» Я говорил с ними буквально вчера. «О чем?» — тут же парирую я. «Я не ваш пациент, доктор Раттлитш. Вам нет необходимости говорить со мной таким тоном». «Но она больше не ваша пациентка». «Я это понимаю, но я решил, что ее родители имеют право знать, что происходит». говорит он резким тоном совершенно верно но если они хотели узнать об ее успехах что мешало им позвонить и поговорить со мной я бы с радостью проинформировал их обо всем я посмотрела ему в глаза вы же не ее доктор и не имели на это право тим в упор на меня смотрит я говорил с ними потому что честно говоря вы слишком сблизились с наоми не поняла очень медленно говорю я у вас с ней Своеобразная серая зона. Вы принимаете все слишком близко к сердцу. Вы «Я знаю, что вы хотите сказать», — перебиваю я. «Не надо ставить мне диагноз». Возможно, кто-то должен это сделать. Правило крайне простое. Никогда не привязывайтесь к пациентам. В данной ситуации вы должны оставаться врачом. Но вы это правило проигнорировали. Вы прониклись симпатией к девушке, Переживали за неё, хотя от вас требовалось только лечить её, и всё. Когда я в конце дня ухожу домой, я всегда оставляю работу в кабинете. Но всю дорогу домой голос Наоми звучит в моей голове. Её лицо возникает передо мной, когда я ужинаю и готовлюсь ко сну. Лёжа в кровати, я вижу на потолке папку с её именем, напечатанным в правом углу чёткими чёрными буквами. Постепенно эти буквы начинают сливаться, и я лежу, надеясь, что они перестанут двигаться и помогут мне проникнуть в суть загадки Наоми. Очевидно, такое бывает только со мной. У Тима Вудса такой проблемы нет. Он самовольно устроился на стуле, раздавая оскорбления, словно конфеты. «Я пытаюсь быть для неё хорошим врачом», — говорю я. «А кто тогда отпустил ее домой в прошлые выходные?» «Вы тогда тоже были хорошим врачом?» Я выпрямляю спину. «Что? Почему ее родители не были поставлены в известность?» «Так вот, почему ее выписали. Потому что я дала ей небольшой перерыв?» «Наоми не имеет права уезжать домой на выходные. Она не может по собственной воле покидать стены Фэрфакса. Это решать не ей. Тем не менее, вы позволили ей выйти, а Лахлану Холстеду забрать ее». Она пациентка, а не заключённая. Доктор Вудс поджимает губы, демонстрируя неодобрение. Похоже, я нарушила некий моральный кодекс врача, скрыв от родителей Наоми тот факт, что я отпустила их дочь на выходные. Они отдали её под нашу опеку, но их следовало уведомить, что она покидает Фэрфакс, пусть даже на короткое время. Но я не чувствую вины за то, что сделала. Я знаю, что поступила правильно. Наоми вернулась, посвежевшей, с блеском в глазах. Она словно зарядилась энергией, в чём уже давно нуждалась. «Как её родители вообще узнали?» — спрашиваю я Вутса с подозрением. «Подождите, я поднимаю руку. Дайте угадаю. Вы сказали им?» Тим молчит. Более того, чем дольше длится наш разговор, тем больше он проявляет признаки дискомфорта. Ёрзает на стуле. Каждые несколько секунд поправляет очки, прочищает горло, словно там что-то застряло. Я пристально смотрю на него. «Что такое вы знаете? Чего не знаю я?» — тихо спрашиваю я. «Ничего?» — говорит он. Его голос звучит сухо и холодно. «Лжешь?» — думаю я про себя. полноте говорю я. «Скажите мне правду. Скажите, почему вы обвиняете меня в том, что я слишком близка к моей пациентке?» но при этом берете на себя обязанность звонить ее родителям и сообщать им обо всем, что я делаю, опять же, когда речь идет о моей пациентке. «Вы забываете, что до вас она была моей пациенткой!» Я вновь пристально смотрю на него. «Вне стен Фэрфакса. Вы знакомы с ее семьей?» «Нет!» — моментально выпаливает он. «Лжец! На сей раз я озвучиваю свои мысли. Мы пару секунд смотрим друг на друга». «Я не собираюсь отступать. Он пришел в мой кабинет. Он сказал мне, что Наоми забирают домой и должен объяснить мне все это». Тим шумно выдыхает и трет переносицу. «Родители Наоми — мои близкие друзья». Ее отец выразил обеспокоенность по поводу поведения Наоми. «Я посоветовал ему поместить ее к нам в клинику, чтобы она прошла курс лечения». Предполагалось, что она пробудет здесь всего несколько месяцев и за это время поправится. Я тяжело откидываюсь на спинку стула. Ощущение такое, будто меня пнули в живот. Итак, вы, я изображаю пальцами кавычки, оказали им услугу. Можно сказать и так, осторожно говорит он. А ее родители просто купили время, чтобы решить, что с ней делать. Я права? Я этого не говорил. «Вам этого и не нужно было делать. Я не идиотка, Тим. Её родители ни разу не навестили её. Ни разу! Более того, я не припомню, чтобы я когда-либо говорила с ними». «Это ваше личное мнение», — резко бросает Тим. «Оставьте его при себе». «Вы можете поставить его мне в упрёк? Это их дочь». Я бессильно скрыть презрение в своём голосе. «Значит, вы потянули за ниточки, чтобы определить её сюда». «И сделали то же самое, чтобы ее отсюда выпустить?» «Разумеется, нет!» «Разумеется, нет!» «Медленно повторяю я». «Ага, значит, мать Наоми определила ее в Фэрфакс, поручив нам заботиться о ее дочери, а потом она же волшебным образом появляется и выписывает дочь, потому что ей так хочется!» «Только не говорите мне, как устроено это место!» — резко говорит он. «Я проработал здесь намного дольше вас!» Упершись ладонями в стол, я наклоняюсь ближе и медленно говорю. «Тогда и ведите себя соответствующим образом». Его глаза сужаются, превращаются в узенькие щелочки. Я хватаю со спинки стула свой халат и сумочку с пола. От злости во мне закипает кровь, и если быть до конца честной, мне немного страшно, я иду к двери. Тим ерзает на стуле. «Куда вы собрались?» Я ногой придерживаю дверь. «Поговорить с директором учреждения, чтобы положить этому конец!» Тим снимает очки, осматривает линзы и вытирает их о свой белый халат. «Наоми уехала вместе с матерью час назад!» Я, разинув рот, смотрю на него. Его безразличие ко всей этой ситуации говорит о многом. Лично я предпочитаю испытывать привязанность к моим пациентам, чем не чувствовать вообще ничего. Я не хочу превращаться в Тима Вудса. Я смотрю на него с отвращением. Она не готова вернуться в мир. Будь вы настоящим врачом, вы бы, невзирая на свои отношения с ее родителями, сделали бы то, что ей на пользу. Не заботясь о том, что он скажет, я выхожу из кабинета. «Она всего лишь пациентка Женевьева, и все!» кричит мне в спину Тим. «Перестаньте относиться к ней, как к родственнице!» Медсестра и два пациента останавливаются в коридоре и ошарашенно смотрят на Тима. Я игнорирую их всех. Я тороплюсь к выходу и по дороге ищу в сумочке ключи. «Я просто хочу увидеть Наоми!» раздается низкий мужской голос. Я замираю, как вкопанная и вижу перед собой Лахлана Холстеда. Я моментально забываю про ключи и спешу к нему. Я вмешиваюсь в его разговор с медсестрой. «Вы говорили с Наоми?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Мне не до правил хорошего тона. Время работает против меня». Он хмурит брови, расправляет плечи. В карих глазах мгновенно появляется настороженность, словно имя Наоми — это своеобразная кнопка. Все самые сильные воспоминания Наоми так или иначе связаны с этим человеком. «Нет, в чем дело? Где она?» Я уже собираюсь ответить ему, но замечаю, что медсестра за стойкой регистратуры смотрит на нас. Я отвожу его в сторону. Её мать выписала её сегодня. Он бледнеет, на нём нет лица. Он стискивает зубы, закрывает глаза и отводит взгляд. На миг мне становится страшно, что он вот-вот взорвётся и прямо сейчас устроит скандал. «Лахлан, вы меня слышали?» Он кивает и поворачивается ко мне. «Вы...» Я перебиваю его. Ее выписала не я. Я бы никогда этого не допустила. Я только что узнала, что мать забрала ее отсюда более часа назад. Он проводит рукой по лицу. «Вот дерьмо!» — сердито шепчет он. «Так кто это сделал?» Мне хорошо знаком его взгляд, слепой, устремленный в пустоту. Такое обычно бывает, когда человеком движет гнев. Он не остановится, пока не выплеснет свою агрессию. «Это не имеет значения, мягко говорю я. Я просто должна найти Наоми прямо сейчас». Лахлан пристально смотрит на меня, затем указывает на парковку. «Пойдемте со мной». Я благодарно улыбаюсь ему, мое сердце успокаивается, и на секунду я думаю, что все будет хорошо. Мы с Лахланом почти переступили порог больницы. Еще несколько шагов. Как вдруг я слышу голос доктора Вудса. Лахлан тоже. Он замирает на месте и резко поворачивается. Я следую его примеру. В вестибюль, смеясь с идущей рядом медсестрой, входит доктор Вудс. Его взгляд падает на входную дверь, затем скользит в сторону и снова возвращается к двери. В следующий миг его глаза буквально лезут на лоб. Нет, не приведи меня, а при виде Лахлана. Я понимаю, эти двое знакомы за стенами Фэрфакса. Лахлан идёт к нему. Он останавливается, лишь когда Вудс загнан в угол. Теперь Лахлан возвышается над доктором, как гора. «Вы знаете, что вы только что сделали!» — цедит сквозь зубы Лахлан. Лицо доктора Вудса становится белым, как мел. Медсестра за стойкой встаёт. Несколько пациентов оставляют свои занятия и смотрят на нас во все глаза. Я подбегаю к Лахлану и хватаю его за руку, пытаясь оттолкнуть назад. Не ради доктора Вудса, а ради Наоми, потому что чем быстрее мы выберемся отсюда без лишнего шума, тем лучше. «Вы закрывали на все глаза! Меня от вас тошнит!» Голос Лахлана срывается на хрип. Мне удается отвести его на несколько шагов в сторону. Осталось подтолкнуть его еще пару раз, и он выйдет за дверь. Но тут доктор Вудс говорит. «Лахлан, я сделал то, что считаю правильным. Её родители были обеспокоены». «Вы ублюдок!» — не унимается Лахлан. «Вы меня слышите?» «Подождите минутку, я...» Я поворачиваюсь и со злостью смотрю на доктора Вудса. «Заткнитесь!» — цыжу я сквозь зубы. Я стояла к нему спиной всего несколько секунд, но когда я поворачиваю голову, Лахлан уже выкатывает с парковки. Выругавшись себе под нос, я бегу обратно к регистратуре. Медсестра за стойкой смотрит на меня, как на ненормальную. «Дайте мне адрес, Наоми Кэрадайн!» — требую я. Она ошарашенно смотрит на меня. «Доктор Ратлич, может, лучше не стоит?» «Просто дайте мне адрес!» — рявкаю я. Она быстро находит историю болезни Наоми и тараторит адрес. Я дрожащей рукой записываю. На моем пути встает Вудс. выставляя передо мной руки. «Женевьева, успокойтесь! Вы и Лахлан явно расстроены и...» «Вы знаете Лахлана за стенами Фейерфакса!» Он, ничего не говоря, смотрит на меня, а затем кивает. «Я знаю его родителей!» Я бормочу ругательство и обхожу его. «Подумайте о том, что делаете!» <связывающий> кричит мне в спину доктор Вудс. Я резко оборачиваюсь, возвращаюсь назад и тычу в него пальцем. Я делаю это из-за того, что вы натворили этим утром. Все, что случится, останется на вашей совести. Я поворачиваюсь и бегу к своей машине. Спиной я чувствую чужие взгляды. Внезапно я понимаю, на ниточке висит не только моя работа. Похоже, я могу помахать ручкой моей карьере. Даже с этой удручающей, грозно нависшей над головой мыслью, я все же хлопаю дверью машины и следую за лахланом До меня наконец доходит. Вероятно, я слишком близко к сердцу, приняла Наоми и ее историю. Я погрузилась в ее мир, где правда скрыта за завесой лжи. Но я не могу сделать шаг назад и забыть обо всем. Такой возможности у меня больше нет. Моя ошибка, но и мой выбор.